Глава девятая. Волшебное слово «пожалуйста». Меня раз будили поесть. Видимо, вечером и, видимо, по распоряжению госпожи Марты. И проснулась я утром уже достаточно бодрая и духом, и телом. Встала с постели, осмотрела кувшин, убедилась, что пуст, и задумалась. Если я вчера как-то вызвала много воды, то смогу ли я наполнить кувшин? Не, знать бы еще, как это сделать. Что там говорили вчера? Близко моря? Наверное, и река какая-то есть. И как сделать, чтобы вода откуда-то там оказалась вот в этом кувшине? Я закрыла глаза и представила, что наливаю в кувшин воду. Из-под крана. Вода льется с хорошей такой струей, и ее можно пить. Как дома. Я даже ощутила вкус той воды. Руки мои приподнялись над кувшином и сделали что-то. Какой-то жест. И еще один. Глубоватое сияние я увидела даже сквозь сомкнутые веки. Открыла глаза. Увшин был полон воды. Но как? Пришлось признать, что здешнее я знаю и умею больше, чем кажется на первый взгляд. Так, а если я подумаю о том, что эту воду бы немного подогреть, как делала вчера с чашкой госпожа Марта? Подумала. Не помогло. Села рядом на пол, сделала пару глубоких вдохов, прикрыла глаза. Руки снова все равно, что сами взлетели и что-то сделали. Я сунула палец в кувшин. Отличная, замечательная вода. Немного слишком горячее. Ну и пусть. Я сняла рубаху и умылась. Пусть без мыла, а мы ли подумаем. Я о каком-нибудь средстве для чистки зубов тоже подумаем. Дезодорантов, наверное, здесь просто не знают. Ну да ладно, как-нибудь. Навык мытья в тазу из кружки у меня был. Не так давно перестали на все лето горячую воду выключать. Еще не забыла, как это делается. Вот только где бы достать чистую рубаху? Очень уж не хочется надевать ту, что есть, пропотевшую и грязную. А после бани как? А по опять ее же? Нужно спросить ту же госпожу Марту. Она вроде бы не злобная. Гадости от нее я не видела, одно добро. джема появилась как раз в тот момент, когда я раздумывала, что делать с рубахой. А, ты проснулась, она как будто была чем-то разочарована. Да, доброе утро. Подскажи, пожалуйста, откуда здешнее население берет чистые рубахи? Кто стирает, кто магическую чистку отдает, если матушка разрешит. «Ну, мне матушка не разрешит, это точно». «А что за магическая чистка?» «Кто владеет бытовой магией, они умеют сделать чистым все. «А ты владеешь?» Я взглянула на Джему пристально. «Совсем немного», — потупила ста. «Покажи, как это бывает. Я в самом деле не помню. Пожалуйста». «Вот и не верь после такого, что, пожалуйста, волшебное слово». «Взялась за подол, растянула его, разгладила, руками повела. И никаких вам пятен». А потом выше и дальше, раз, и готово. И вот уже Джемма стряхивает руки, а я ошалела ближу на белоснежную сорочку. «Спасибо тебе большое. Хочешь умыться горячей водой? У меня немного осталось». Что? она посмотрела так, словно я сказала что-то не то. «Вода. Горячая. Кувшине. Немного. Хватит помыть руки и немного лицо». «Ты правда хочешь поделиться?» Она почему-то не верила. «Правда хочу», — кивнула я. «Благодарю тебя, я буду рада!» Та наклонила вежливо голову. Я полила ей с кувшина на руки, потом еще и лицо вышло умыть. «Вот и все, Больше разговоров», — отряхнулась я. «Скажи, а вообще, где вы тут все берете, Одежду и простыни?» «Матушка Ливия занимается бельем. Если хочешь, сходим к ней после завтрака». «Хочу, еще как хочу», — закивала я. «Когда завтрак?» «Уже сейчас. Ты оденешься?» «Да мне же вроде бы теперь есть во что». Я надела чулки, приличной вязки из мягких ниток. Они вроде бы даже не спадали. Платье, оказывается, нужно было надеть поверх рубахи. Оказалось, оно из тонкой коричневой шерсти, с желтой вышивкой замысловатым орнаментом по подолу. В боках шнуровка, с ее помощью ткань легла точно по фигуре. Рукава длинные, даже немного слишком длинные, их пришлось подсобрать. И башмаки из хорошей мягкой кожи, тоже с вышивкой и на шнурочки завязываются. Лемень на талию. Ой, не выходят, дырочек не хватает. Значит, на бедра. И сумочку пристегнуть, там нож и ложка. Со всем этим великолепием никак не гармонировали мои жутко грязные волосы. Варвара краса, длинный хвост. Я очень сомневалась, что это богатство удастся расчесать. Впрочем, попробуем. Скажи, а баня-то когда? После завтрака соберемся и отправимся. Даже почти на весь день. О как, что в бане делать весь день? Ладно, разберемся. Джема проводила меня на первый этаж. Там я увидела большую залу с лавками и столами, сейчас наполовину занятыми. Джема позвали куда-то сесть, но она сначала честно довела меня до местной раздачи. В глубине помещения, прямо к стене, была пристроена большая кирпичная печь. Зад ней висел котел, и еще один стоял рядом на лавке. Из котла накладывали кашу. То есть я решила, что это каша, какая-то разваренная крупа. Пахло съедобно, и моя нутро тут же громко заурчало. «О, принцесса, поднялась!» прокомментировал мое появление женщина у котла. «Доброе утро! Дайте мне поесть, пожалуйста!» сказала я. «Ты и глянь, какая любезная! Дождь пойдет не иначе!» «Уже забыла, как нос перед семь задирала!» Женщина толкнула в бок еще одну возившуюся в печи. «А ты язык-то не распускай, почем зря!» покоротила та скандалистку. «Тебе с добром, так и ты держись пристойно!» «Тебе доброе утро!» кивнула она мне, отодвинула коллегу и сама положила в миску кашу а в чашку налила что-то вроде компота. И еще и хлеба положила. Я оглянулась. Куда мне деваться-то с едой? Как в больнице, право слово. Какие-то незнакомые девушки рядом вдруг неожиданно подвинулись и освободили мне место с краю лавки. «Садись», — кивнула ближайший. «Спасибо», — я поставила свою тарелку и чашку. Села и принялась за еду, поглядывая в зал. Разных девушек за столами я увидела чуть больше двадцати. постарше, по младше, некоторым к тридцати. Больше всего жгучих брюнеток, но есть и две светлокосых, тоже от северных родителей. Одеты все проще меня, я бы не отказалась от обычного простого платья, но мне ведь его не дали. Девушки за моим столом перешептывались о своем, я их не слушала, но и на меня поглядывали. Ладно, гадости не говорят, и хорошо. Мамаша-ворона зашла, когда я уже допивала свой компот, яблочный, судя по всему, и сказала, что в баню через полчаса, кто опоздает, сам виноват. Значит, постараемся не опаздывать. Тарелки все мыли сами в тазу с водой сомнительной чистоты и вытирали полотенцем столь же... сомнительным. Я бочком подошла к тазу, закрыла глаза и пожелала тарелку воды. Потом догадалась освободить одну руку, пожелала еще раз. Вышла. Ну вот, хоть что-то. И хорошо, что кашни и жирная. Помыть, вытереть краешком, поставить в стопку, поймать на выходе джемму. Ты обещала показать, где искать матушку Ливию, «Да, пойдем, кивнула там. Матушка Ливия обитала на том же первом этаже. Габаритная и пухлая, в отличие от габаритной и плотной вороны. «Матушка, это Барбара, новенькая». «Уж, вижу», — закивала там. «Добрый день, госпожа Ливия», — кивнула я. «Ух ты», — усмехнулась за Завхосса. «С чем пожаловала?» За ее спиной в комнате виднелись полки с невероятным богатством. По виду, это были простыни или что-то очень на них похожее». «С просьбой!» — я даже немного поклонилась, на сцене так делали. «Мне нужны чистые простыни и подушка. Пожалуйста». «Вместо подушки у меня был мешочек с сеном. Наверное, мне дадут другой?» «Приноси, грязная!» — кивнула Ливия. «А пары простых рубах у вас, случайно, нет и совсем простого платья. Боюсь, мое не слишком подходит для отличной жизни». «Неужели наденешь стиранные рубафи и не самое новое платье?» — усмехнулась Ливия. На Диена, не моргнув глазом, согласилась я. Наверное, это не страшнее простыней. Нет, оказалось не страшнее. И я даже успела унести все это к себе и переодеться в серо-коричневое платье класса, как рубаха, только просторнее. Для бани мне это показалось более правильным. Оставался вопрос с принадлежностями, но пришедшая за мной Джемма сообщила, что все есть на месте. А сейчас уже пора идти.